«Мы словно незримая стайка леммингов», — подумала она. «Я и отец морозным утром в сером чужом Пекине. Бергите Руслин потребовался почти час, чтобы дойти до площади небесного спокойствия. Огромная площадь». Она никогда не видала такой. Вышла она туда через путепровод под Дзянгумынэй, Дайдзе. Вокруг кишел народ. когда она зашагала через площадь. Повсюду фотографируют, машут флажками. Множество продавцов воды и открыток. Бергита остановилась, огляделась по сторонам. Над головой пасмурное небо. Чего-то недостает. Лишь немного погодя она сообразила чего? Мелких птиц или голубей. Здесь вообще ни одной птицы — Только люди, толпы людей, которые даже и не заметят, здесь ли она или уже исчезла. Ей вспомнили с фотографии 1989 года, когда студенты вышли на площадь с требованиями расширить свободы мысли и слова, но демонстрацию разогнали танками, причем многие демонстранты были убиты и искалечены. «Вот здесь стоял человек с белым пластиковым пакетом в руке», — думала она. Весь мир видел его на телеэкранах и затаил дыхание. Он встал перед танком и не двигался с места. Точно маленький, незначительный оловянный солдатик олицетворял все сопротивление, на какое способен человек. Когда танк пытался проехать мимо, он передвинулся. Что случилось дальше, бергита не знала. Следующий кадр не видела, но раздавленные гусницами и расстрелянные солдатами люди были реальны. В ее отношении к Китаю эти события — вторая отправная точка. Между бытностью бунтаркой, которая во имя Мао Цзэдуна отстаивала абсурдное мнение, что среди студентов Швеции весной 1968-го уже началась революция, и этой картиной... Молодой парень, перед танком лежала большая часть ее жизни. За два десятка лет она превратилась из юной идеалистки в мать четверых детей и судью. Мысль о Китае жила в ней всегда. Сперва как мечта, затем как нечто непостижимое для нее, поскольку огромное и противоречивое. Она заметила, что ее дети воспринимают Китай по-другому, видят там огромный потенциал, подобно тому, как мечта об Америке наложила отпечаток на ее поколение и на поколение родителей. Недавно Давид, к ее удивлению, рассказал, что когда у него будут дети, непременно постарается найти няню-китаянку, чтобы они с малых лет учили китайский язык. Бергита ходила по площади Тяняньмынь, смотрела на людей, фотографирующих друг друга, на полицейских, которые все время были рядом. На заднем плане здание, где Мао в 1949 году провозгласил республику. Потихоньку она начала зябнуть и той же дорогой пошла обратно в гостиницу. Карин обещала пропустить один из официальных банкетов и пообедать с нею. На верхнем этаже высотного дома, где они жили, располагался ресторан. Они сели за столик у окна, за которым раскинулась панорама огромного города. Бергитта рассказала о своей прогулке на площадь тянь мынь и поделилась кое-какими мыслями. — Как мы могли во все это верить? — Во что? — Что Швеция стоит на грани гражданской войны, которая выльется в революцию. — Веришь, когда слишком мало знаешь. С нами так и было. Вдобавок, те, кто нас заманил... Забили нам голову враньем. Помнишь испанца? Бергитта хорошо помнила харизматического испанца, одного из лидеров бунтарского движения. В 1967 он находился в Китае и своими глазами видел, как марширует красная охрана. С его рассказами очевидца и искаженным отношением к революционной ситуации в Швеции никто, собственно, спорить не смел. Что с ним сталось? Карин Виман покачала головой. Не знаю. Когда движение распалось, он исчез. По слухам, стал продавцом туалетных сидений на Тенерифе. Может, его и в живых уже нет? Может, подался в религию? Ведь на самом-то деле и тогда был религиозен. Верил в Мао как в Бога. А может, несмотря ни на что, образумился в своей политической работе? Несколько коротких месяцев процветал, и успел запудрить мозги множеству людей, которыми двигала добрая воля. Я всегда так боялась, что никуда не гожусь, мало что умею, вылезу с непродуманными оценками и придется заниматься самокритикой. Все боялись, кроме разве что испанцы ведь он был безупречен, посланник Бога, сын Господень, с красной книжечкой Мау в руке. Все-таки ты понимала больше, чем я. После образумилась и вошла в левую партию, которая обеими ногами прочно стояла на земле. Вообще-то все было не так просто. Там обнаружился другой катехизис. По-прежнему преобладал взгляд на Советский Союз как своего рода общественный идеал. Очень скоро я почувствовал себя чужой. Тем не менее, это лучше, чем уйти в свою скорлупу. как поступила я. Мы отдалились друг от друга. Не знаю, почему. Наверное, не о чем было разговаривать. Из нас вышел весь воздух. Несколько лет я ощущала себя совершенно пустой. карен подняла руку. Да не будем впадать в презрение к себе. Ведь другого прошлого у нас нет. И то, что мы делали, не так уж плохо. Они съели по нескольку мисочек китайской еды и закончили обед чаем. Бергитта достала брошюру с рукописными иероглифами, которые карен ранее истолковала как название больницы «Лонфу». «Пожалуй, наведаюсь к этой больнице», — сказала Бергитта. «Зачем?» «Всегда хорошо иметь цель, когда бродишь по незнакомому городу. Собственно, цель может быть любая». Если бродишь без плана, ноги устают. В гости зайти не к кому. Смотреть достопримечательности тоже пока не хочется. Так, может, найду вывеску с этими письменами. Потом вернусь сюда и скажу, что ты была права. У лифтов они расстались. карен поспешила на конференцию, а Бергитта пошла в номер на девятнадцатом этаже. Прилегла отдохнуть. Еще во время утренней прогулки она почувствовала не вполне понятное беспокойство. Среди множества людей на улицах и здесь, в этом безликом отеле огромного Пекина, ее индивидуальность как бы начала распадаться. Кто хватится ее, если она пропадет? Кто вообще ее заметит? Как человек может жить с сознанием собственной заменимости?